Там он Тедида нашел Диамеда-героя, стоящим подли коней и своей составной колесницы блестящей. С ним стоял Исфенел, благородная ветвь Капанея. Гневно и их порицал повелитель мужей Агамемнон. Он к диомеду воззвал, устремляя крылатые речи. «Мужа бесстрашного, сын! Укротителя коней Тидея!» «Что ты трепещешь и что озираешь пути боевые?» Так трепетать не в обычае было Тидея-героя. Он впереди пред дружиною первый сражался с врагами. Так говорили дела его зревшие. Я с брононосцем в подвигах не был, не видел, но всех, говорят, превышал он. Некогда он не с войной. Но как странник в Микенские стены мирный вошел, с поляником божественным рать собирая. Брань подымали они на священные фивские стены и просили Микеен дать им союзников славных. Те соглашались отдать и решились исполнить прошение. Но Зевес отвратил их явлением знамений грозных. Оба вождя отошли и путем обратным достигли брега Осопа густокамышного тучного злаком. Снова оттуда посло Моргивяне послали Тидея в Фивы, куда и пришел он, и вместе обрел там кадмеен многих, пирующих в царском дому этой окловой силы. Там, невзирая, что странник, Тидей-канеборец могучий в страх не пришел, находясь один среди многих кадмеин к подвигам их вызывал, и на каждом легко сопротивных всех победил. Таково поборала Тидею Афина. Злобой к нему воспылали кадмейцы-гонители коней, и наидущего идущего вспять пятьдесят молодых ратоборцев выслали тайно в засаду, и два их вождя предводили. Меон, младый гемонит, обитателем небоподобный, и Автофонов, сын Ликофон, ненасытимый боем». Но Тидей и для них жестокий конец уготовил, всех поразил их и дал лишь единому в дом возвратиться. Меона он отпустил, покоряяся знаменьем Бога. Так был воинствен Тидей-эталиец, но сына родил он доблестью браною низшего, высшего только витийством. Рекун. Ни слова царю Диамет не ответствовал храбрый, внемля с почтением, укоры почтенного саном владыки. Но возразил Агамемнону сын Капанея героя. Не «Нету, Атрит, не неправдуй. Тогда, как и правду ты знаешь, мы справедливо гордимся, что наших отцов мы храбрее». Воинство в меньшем числе, приведя под Орееву стену, Мы и престольные фивы разрушили град Семивратный, знаменем вере богов и надеясь на Зевсову помощь. Наши ж своим безрассудством себя погубили. Слава отцов не равняй Агамемнон со славою нашей. Грозно взглянув на него, возразил Диамет благородный. Молча стой Капанит, моему повинуясь совету. Я не вменяю в вину, что владыка мужей Агамемнон дух возбуждает к сражению пышнопоножных Данаев. Слава ему, предводителю, если Данайские мужи мощь одолеют Троян и святые он завоюют. Тяжкая горесть ему же, когда одолеют Данаев. Но устремимся и сами воспомним кипящую храбрость. Рек и с высот колесницы с оружием прянул на землю. Страшно медь зазвучала в круг Персии царя Диамеда в бой полетевшего. Мужа храбрейшего обнял бы ужас. Словно к обрегу гремучему быстрые волны морские идут гряда за грядаю, клубимые зефиром ветром, Прежде средь моря они воздымаются После нахлынув с громом А берег дробятся ужасным И выше утесов волны понурые плещут И брызгут соленую пену Так непрестанно толпа за толпою Данаев фаланги в бой устремляются Каждый из них отдает повеление вождь А воины идут в молчании Всякий спросил бы Столько народа идущего в персях имеет ли голос? Вои молчат, почитая начальников. Пышно на всех их пестрые сбруи сияют, Под коими шествуют стройно. Но трояне, как овцы богатого мужа в овчарне, Стоят мочисленные и млеком наполняя дайницы, Все непрестанно блеют, Отвечая влиянию агнцев, крик такой у Троян раздавался по Рате Великой. Крик сей и звук их речей не у всех одинаковы были, но различный язык разноземных народов союзных. Их возбуждает Аррей, аданаев, Паллада Афина, ужас насильственный, страх и несытая бешенством распря, Бога войны мужегубца Орея, сестра и подруга. Малая в самом начале она пресмыкается, После в небо уходит головой, А стопами подол уступает. Распря на гибель взаимную Сеяла ярость меж рати и рыще Кругом по толпам, умирающих стон умножая». Рати одна на другую идущие чуть соступились, Разом сразились кожи, сразились копья и силы Воинов медью одеянных. Выпукло бляшные разом шиблись щиты со щитами. Гром раздался ужасный. Вместе смешались победные крики И смертные стоны воев губящих и гибнущих. Кровью земля заструилась, словно когда две реки, наводненные с гор, Незвергаясь, обе в долину единую бурные воды сливают, Обе из шумных истоков бросаясь в пучинную пропасть, Шум их далеко пастырь с утеса Нагорного слышит, Так от сразившихся воинств и гром разлиялся и ужас. Первый тогда антилох поразил у троян-браноносца храброго между передних фолизия ветвь Эхипола. Быстро его поражает он в бляху косматого шлема и пронзает чело. Пробежала глубоко внутрь кости медное жало, и тьма Эхиполовы очи покрыла. Грянулся он, как великая башня средь бурного боя.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 При наклоне его от ограды щита обнаженный с улицей медный пронзил и могучего крепость разрушил. Там он дух испустил, и при нем загорелось дело, яростный бой меж трояна ахеен, Как волки бросались воя одни на других, человек с человеком сцеплялся.